Толпа. Прошло пять дней, лишь пять коротких дней, от выкриков «Осанна!» до убей. 11 апреля 2009. Троица. С днем Троицы, теплом три солнечного света все в мире расцвело и дышит и согрето. 27 мая 2018. Тульский Кремль. Исторические примечания к поэме. Начало поэмы отсылает к этимологическому словарю Макса Фасмера. Оковский лес. Лесной массив, исторически располагавшийся на территории Тульской области и занимавший в раннем средневековье Валдайскую возвышенность. О находящихся в нем истоках трех великих рек сообщает «Повесть временных лет». Сейчас здесь истоки Днепра, осуги, Обши, Межи. В 1507 году Василий Иоаннович повелел заложить в Туле дубовую крепость, а строк был закончен в 1509 году. В 1514 году внутри дубовой крепости был заложен каменный град, построенный к 1521 году. Топоним «Казань» означает в переводе «золотой котел». Ожесточённая осада Тульского Кремля турецко-татарской армии состоялась 22 июня 1552 года по юлианскому календарю. Существенно само звучание хрононима 22 июня, так же как юлианский день 9 мая, много столетий подряд до 45 года был в русской памяти и речи великим днём Николы Вешнева». Тульский гарнизон находился под рукой воеводы Григория Ивановича Тёмкина-Ростовского. Подмогу ждали со стороны Щегловской засеки и Каширского тракта. В поэме последовательно идет речь о Тайницкой, позднее Ивановской башне, об Ивановской, позднее башне Ивановских ворот, о Спасской башне, о Пятницкой башне. Преподобно-мученице Параскева, греческая «Пятница», святая II века, остававшаяся невредимой среди мучений. Затем о Казанской или Адоевской башне, в нише которой находится икона Казанской Божьей Матери, иконографический тип Адигитрия, путеводительница. И о Никитской башне, названной по имени близлежащей церкви великомученика Никиты, годского святого IV века. В завершение о Наугольной и Водяной башнях, и «О башне на погребу». Русь лесная, ни гор и ни льдов, крепость лес и над крепостью стяги. Гордарикой страной городов нашу землю назвали варяги. Грады были красою земли, деревянными первые грады. Что дало им название Кремли, в томе Фасмера справиться надо. Те кремлёвыми звались деревья, что росли на окраинах лесных. Ни ветвей не встречали, ни тени, и хоромы их были ясны. Подымались державные гордо и стояли в лучах вышины. Древесиной людскую свободу охраняли в годину войны. Лес такой на детинцы годился в самом центре древнейших городов. где семейства могли бы укрыться от нашествия лютых врагов. Древний Кремль называли и Кромом, пряча лучшее вместе укромным. В дни беды становился он домом. Слово родственно слову Хоромы и, конечно же, имени Храм, что оплот и защита всем нам. Над землей только ветви видны на могучем и древнем стволе, Корни дерева также длины, Те же ветви, но только в земле. И из древли бывали кремли, Что корнями росли из земли. Лес Оковский большой, как страна. Три реки здесь имели исток. Днепр на юг и на север двина, Волга волны несла на восток. Тулу, чернь и венев, и белев. Каждый князь был присвоить готов. В век шестнадцатый, в год его третий, Иоанн стал над Тулой владетель. Вместе с третью рязанских земель Калитинский вместил нас кошель. А Василий, наследник, возмог В Туле шесть только весен спустя Деревянный построить острог, Чтоб Орда не посмела, летя, До московских дойти рубежей. И в середине столетия уже Здесь задержан Девлет-Белгирей, гордой силой и славой своей. Каменград, заменивший острог, и Москве, и Тулянам помог. Далеко не уйдет ведь корабль, если в трюме пробоина течь. Так поход Иоанна в Казань крымский хан думал Тулой пресечь. Сердце самое русских поджечь, что от цели далекой отвлечь. Не забавой то было пустой. На коней своих вскинулся Крым, Чтобы волжский котел золотой В близком будущем видеть своим. И добычей себя распаля, Пораженья изведать не чая. Встал герей под стенами Кремля Со своей многотысячной стаей. Беззащитной казалась земля, Сотня только людей, гарнизон. За оградой осталась Кремля — Старцев чад, не считая, и жон. Стан враждебный, и Кремль-тулян Краткой ночью сковала луна. В день такой же, столетия спустя, в Враном вскинула крылья война. И страша с рокового конца Разрушений бедствий огромных, Шлёт Григорий, князь Тёмкин, гонца, Чтоб, как ветер, летел тот в коломну. Государь злую весть получил и немедля войска отрядил, чтобы к Туле скакали скорей князь Щенятев и Курбский Андрей. Все от крымских очистили стай Хилков Дмитрий и князь Турунтай. А турецкий султан Сулейман дал гирею с собой янычар и от ядер каленых пожар у ивановских врат бушевал. И по лестницам турки ползли, до шатров восходя от земли. На подмоге бойцам гарнизона Чада, отроки, старицы, жены, кипяток лили вниз и смолу, и гасили, что было зажженным. Каждый отрок сражаться был рад. Женский люд, загоревшийся град, не слезами водою тушил, охрабрившися якому жи. И пробиты одни из ворот. Но прорваться народ не даёт, И присёк неприятельский шквал Из камней и из бруса завал. Не покинули выше Кремля, Даже ночью не спя, не дремля, Ночь коварства пора и измен, Не сошли даже ночью со стен. И искали усталые вежды Пыль Каширского тракта, надежду. Утро, снова пищали и пушки, Новый приступ на Кремль обрушен, Но по пыли, встающий клубам, знали, помощь приближилась к нам. И проведала вскоре орда, Войско царское мчится суда. Ополченцы, вкруг князя, сплотясь, в рукопашной открытой сразясь, Много взяли добра и людей, Ханский Шурин убит, Камбердей. В час, что бились там все, как один, Салтыков подступил и репнин. Государев, слуга Воротынской. Нет спасенья для силы Ордынской. Бой ответный недаром был дан, спас свой град для себя Иоанн. С честью тех, кто погибель вкусил, положили на поле их бранном. Монастырь был поставлен вблизи, в честь крестителя там Иоанна. И Предтечинский дал монастырь имя башни Восточной, Тайницкой, где к воде близ лежащие упы тайным ходом могли подступиться. Башни две в честь предтечи стоят, что южнее Ивановских врат. Башня Спасская, запад Кремля, по поблизости церкви, носит имя, которым земля никогда до конца не померкнет. Превратится, приходу его, с восхищением и ужасом в немля, умножая его торжество в небо новое, новую землю. Эта башня, где били в набат, с главной вышкой своей смотровою, много лет, много войн подряд, называлась еще Вестовую. И всполошную также звалась по иному названию набата, если хан угрожал или князь, если брат надвигался на брата. Башне Пятницкой имя дала к храму Спаса, стоящая слева, как у правого птицы крыла, церковь Пятницы или Пороскевы. К юго-западу птица летит, Путь с Адоевом Тулу связует, А дигитрий царственный вид Путь к граду городов указует. Называли поэтому башню ту Казанской, Адоевской также. В южной башне Кремлевской стены Много крови под пыткой пролито За злодеяния и без вины, Как и мученик Готский Никита Кровь пролил в тюрьмах Атанариха. В этой башне отведали лихо. Наугольная, ближе к реке, Водяная, восточняя башня. Здесь вода уже невдалеке, Ведь осада страшней рукопашной. Порох в башне есть на погребу, Много снеди в ней также хранится. Не разделит голодных судьбу, Кто до срока в Кремле затворится. Если знать, что подмога возможна, Ожидание будет не ложным. Укрепление твердыня ограда пять столетий тыграду отрада русский бург, цитадель, бастион каждой башне нижайший поклон. 15 мая 2018 года. Утешение. жизнь возлюбленных наших для нас не чужая. Только радости с ними делить приглашая, Отдаляясь в печали, мы их обижаем, Сильно любят ликуя, сильней утешая. Федор, завершающим налог пьесы. «Два таланта от Бога мне, удальство и задор, И отдал бы их оба я за родимый простор». И без карты и компаса, без пути в голове, Блудным сыном пополз бы я к златоглавой Москве. Наказанье не строгое за жестокой задор, Не страшусь и острога я в кандалы, под топор, Только б знать, как мне снится, что желает принять Дикаря и убийцу милосердная мать. И не надобны кони, только стёжка тропа, Припаду, как к иконе, Я к пречистым стопам. И покуда надежда Вдаль меня не вела, Я не ведал невежда, Как отчизна мила, И дорог не отрину Сокровенный узор, Чтоб вернуться мне Сыном на родимый простор. 28 февраля 2018 Храм Викторий Ткач. Дитя в покинутый вступает храм, Открытый днем и ночью всем ветрам. Пусть на ступенях и на стенах мох, Суда навстречу с ним вернется Бог. Пол мозаичный чувствует стопа, и колтарю незримому тропа Его ведет, и мусор по углам. не осквернит в тот вечер древний храм. И видят удивленные глаза, незримые для взрослых образа, и слышат уши стройный хор мужской, и душу тронет трепет и покой. И в этот час не пусто больше там, в свой дом святой Господь вернулся сам. 10. 2018 Himmelsgott, das Gebet auf die Weise yesterday. Himmelsgott, du bist schönes, reines helles Wort, «Rette alle uns in jeder Not und räume uns vom Bösen fort. Himmelsgott, danken dir für Wohl und Trost und Hort. «Дайне ауген зинт ан едем ду адлер хорст, ду Молитва на мелодию Естудей. Бог небес, Ты прекрасное, чистое, светлое Слово. Спаси всех нас во всякой нужде и очисти нас от всякого зла. Бог небес, благодарим Тебя за благо и утешение, и сокровище. Твои очи повсюду. Ты орлиное гнездо, и борт корабля. Образ Орлиного гнезда из 32 главы Второзакония. 15 июня 2007 Царица Феодора. С той поры, как чудесным соцветьем в Вифлееме звезда засияла, миновал уж восемь столетий и девятого века начало. На земле Пафлагонской Армении, там, где тени широких платанов, Бог послал в этот год украшение роду древнему маме конянов. Где пространнее в Черное море Микроазии берег выходит, появиться на свет Феодоре суждено было в воинском роде. Дочь Господь дал державнее сына в микроазии, в граде Эвисе. предводителю Друнга Марину и супруге его Феоктисте. Феоктиста — создание Божье, Феодора же — дар его ценный. Всех даров и ценней и дороже в Эвиссе морской многопенной. Так явилась в палате чудесной под названием «Жемчужной треклиний» на смотринах державной невесты, учрежденных самой Ефросиньей. Плод золотой отдала Ефросинья Феофилу приемному сыну со словами: для самой красивой, что прибудет в жемчужной треклении. Стать царицей могла и Кассия, затмевавшая всех красотою. Отвечать лишь, пока не спросили, императором юным не стоит. Он сказал ей: погибель на землю. велелепием женским явилась. И коси же, юноши в возразила, но Божия милость святозарной женою вернулась и царицей небесной хранима. Тень лица Феофила коснулась, он с досадой проследовал мимо. Но Парфиру, отняв у девицы, пригодилось ей впредь дерзновенье, чтобы быть над словами царицей, чтобы смело творить песнопенье. Гордый по сердцу выбрал подругу. Феодора явилась в венце с феофилом-державным супругом в цареградском Дафнийском дворце. Лучезарные дни заскользили, как жемчужин изысканных ряд. Сердце сильной руки пленили, выселев со храбрейшего взгляд. Необманными были мечтания виноцветной пурпурной поры. и Господь простирал свои длани, освящая и множа дары. Братьев Варду, Петрону к себе император приблизил великий, феоктиста же рада судьбе, опоясанной новой Патрики. Цепь сигнальных огней на вершинах и фиала, струистый фонтан, роскошь портиков тайны и сигма и чертоги, где грозный орган. и триконг, и арабская врия, и во храме торжественный гимн Текла, Анна, Пульхерья, Мария, Анастасия и Константин. Это имя блаженство и горе принесло молодой Феодоре. Утешали лишь дочери, сердце, потерявшее сына младенца. Трепетавший за чада поймет и знаком каждой матери гнет страхов многих и часто напрасных, но над сердцем не менее властных. И молитвы к всесильному Богу утешали тоску и тревогу. Но к иконам святым преподать смело втайне лишь бедная мать. Еретик, патриарх Иоанн, осмеяв благочестный поклон, их приравнивал к ложным богам, многим идолам древних времен. Нет в иконах божественных сил, так наученным был Феофил. Восприемник же мальчика был Зверонравнейший лев Армянин. Благочестие цветы не растут, если полон злочестие грунт. Зверонравным и новый монарх стал проклятие, сея и страх. Гласа, как и народ, не имея, Покорялась супруга немея. Узнавала, поверить, не смея, об Афусии и Апомее. По приказу царя Феофила раскалялись ужасные иглы для Феодора и Феофана, исповедников двух начертанных. Лики, горни, дивный покой источали золотой рекой, ног иконам святым подступиться, Только в тайне дерзала царица. В неурочное время в той зале, где с поклонами их лобызали Феодора со Анной и Теклой, Дендрис шут проскользнул незаметно и принес императору сплетню. Тот неправедным гневом Полим с обличением явился к ней скоро, но ответом искусным своим гнев его уняла Феодора. Глупый шут, проходя, увидал, как у зеркала длинного стоя с дочерьми мы склонялись к нему и поднял во дворце столько воя. Недосуг досуг постигать Василевсу, ни отрадуженный, ни печаль. С облегчением оставил дворец он, вновь умчав воровийскую даль. По расчетам грамматика лунным побеждал он халифа Мамуна. Град родной разорил Мутасима. Все мечети Зибатры красивой, А Хазаром построил Саркел, И пылал Феофил, и горел. Окруженный почетом и лестью, Так царил на земле и на море, До поры, как пылающий местью, Мутасим не разрушил Аморий, Где в мучениях закрыли уста Сорок воинов верных Христа, Где и Тах, и Ашнас, и Овшин, Императора свергли с вершин. И, дойдя до преддверия гроба, Лишь отчаянье ведал и страх Царь с ужасной главой Феофоба В ослабевших жестоких руках. За наследника жизнь опасался Феофил, Ведь едва лепетал Михаил, Что младенцем остался и в державные мужа лета. Соучение его с Константином не исправило варвара сына. Приобрел он прозвание Мефиста и убить приказал Феоктиста. Тот помощником был Феодоры при созыве Большого собора, что вернул все отъятое львом и древнейшие церкви каноны, православие святым торжеством из с восставив иконы. Богоборцев развеян был прах. стал Мефодий святой, патриарх. Торжествует ли долго страна? Мучил голод болгар племена. И рамейской земли рубежам хан болгарский Борис угрожал. Но до тех лишь воинствовал пор, как царицей был кончен раздор. И к душе обратясь, и к уму, Феодора писала ему. Если сильный и доблестный муж победит всей войне Феодору, Над женою, над слабый триумф позабудется, думаю, скоро. Если ж грозное ханство болгар Василиса возьмет Феодора, По земле разнесется пожар небывалого прежде позора. Не борись же со мною, Борис, и Христу, как царю, покорись. И Господь вновь принес себя в дар. И от глада спас землю Болгар. Хан в крещении имя сменил И нарекся теперь Михаил. Так во всем Феодоре везло, Но не дремлют и зависть и зло. Без помех и надзора, чтоб жить В меру глупости, злобы и сил, Верных ей приказали убить Варда брат и Мефист Михаил. «Всякой чашу свою лишь и спьет. Утомившись от горьких потерь, Феодора и тщери ее удалились из мира страстей, и монашеский приняли сан в цареградском дворце Кориан. В кафедральном на Корфу соборе поклоняются днесь Феодоре, и в иконе скорбящих всех радость часть мощей преподобной осталась. В день 11 февраля О царицы ликует земля каждый год, но не каждой зимой выпадает царице самой предварить воскресенье поста. Очень редки такие лета. Словно Пасха и как Рождество, православное днесь Рождество. 9 марта 2018 года. Исторические примечания. Год рождения Феодоры 815-й. Военно-административный округ Византийской империи Армения-Акон размещался на территории Понта, Пафлагонии и Каппадокии. Малая Азия, по-гречески Микроазия, на севере, занимаемом Пафлагонии, сильнее всего выступает в Черное море. Друнг – военное подразделение Византийской армии. Перевод греческих имен Феоктиста и Феодора «Создание Божье» и «Дар Божий». Ефросиния, дочь императора Константина VI, жена императора Михаила Травла. Икассия, Кассия, поэтесса и композитор, единственная женщина из византийских гимнографов, чьи произведения вошли в богослужебные книги Православной Церкви. Опоясанная Патрикия, титул, первое лицо в геникее. Дворцовые постройки императора Феофила, фонтан Фиала, портики мистерии, тайны и сигма. полукруглая галерея, напоминающая букву «Сигму», чертог для музыкальных органов. Триконх – тип храма с тремя апсидами, примыкающими к квадратному в плане помещению. По возвращении из багдадского посольства учитель и советник Феофила Иоанн Граматик убедил его сделать из Врийского дворца дворец в арабском стиле. По праздникам сам император управлял хором в Святой Софии. Иконоборец Иоанн Грамматик прославился познаниями в астрологии, минералогии и алхимии. Крестным отцом Феофила, восприемником от купели, был император-иконоборец Лев Арменин. Афусия и Апамея Вифинская – места заключения святых братьев-исповедников Феодора и Феофана Начертанных. Раскаленными иглами на их лицах были начертаны 12 стихотворных строк о сосудах скверного заблуждения. Халиф Аль-Мутасим Беллах, младший сын Харуна Ар-Рашида, багдадский халиф из династии Аббасидов, родной город которого Зибатра, был разрушен императором Феофилом. Халиф Аль-Мутасим в 838 году разрушил родной город Феофила Аморий. 42 аморейских мученика, храбрые военачальники Амория во главе с Патрикием Аэтием, преданные смерти за верность христианству. Итах, Ашнас, Авшин, командиры войска Альмутасима, ключевые фигуры его режима. Феофоб, христианское имя персидского полководца Насра, предводителя бежавших в Византию хурамитов. Феофоб возглавлял византийскую армию в нескольких кампаниях против арабов. Император женил его на своей сестре Елене и казнил в 842 году руками своего Шурина Петроны, устраняя перед смертью всех возможных соперников своего малолетнего сына Михаила. Константин, будущий святой Кирилл, просветитель славян, был приглашен к византийскому двору как соученик Михаила. Прозвище «Мефист» переводится как «пьяница». Михаил III устраивал во время перов шутовские духовные соборы. Феоктист – правая рука императрицы во время регенства. В 843 году царица Феодора установила праздник торжества православия. Патриарх Мефодий анафематствовал иконоборчество. Останки императора иконоборца Константина V были изъяты из саркофага. Торжество православия празднуется каждый год в первое воскресенье Великого Поста. В 2018 году ему непосредственно предшествовал День Святой Царицы Феодоры 24 февраля. Царство. Памяти Александра Шванченкова. Мы словно бы наполовину дома в том царстве, из какого нет вестей. когда так много близких и знакомых, так много лучших в нем живет людей. 12 октября 2019 Цесаревич. Безмолвие России всей. Свет Цесаревич Алексей. 18 июля 2009 Чаша. Страстную пятницу 21 года. Горьких страданий тяжелую чашу, пить не устанет за души он наши. 30 апреля 21 года. 14 Псалом. Счастлив, кто не приемлет поношения на ближнего, которое бесам сам так просто силой адского внушения вложить и в очи, и в рассудок нам. Несчастен злой и одержим нечистым, и жалости достоин, и любви. Чтоб в свете он тебе предстал лучистым, его в молитве братом назови. Как в сказке, где любое существо, на видимость не глядя, расколдуем, и обратиться в друга твоего, чудовище, согрето поцелуем. 24 октября 2018 Эйфория. Достаточно Моцарт назвать нам кого-то, чтоб взял он немедля неверную ноту. Особенно если назвать так себя. Наш текст заструится изъянам ребя. И лучше споем, если я усмирили. Храни нас, Господь, от любой эйфории. 15 декабря 2018 Язык Красивей нет, чем наш язык певучий, Торжественней звучаний и созвучий. 17 марта 2018 бабушка. В этот день тому четыре лета не была мной бабушка согрета. Гибнет невстречаемой любовью, так царя не встретили в Обскове. Он оставил там престол отчизны. Бабушке не жалко было жизни, не согретая моим участием, но раскаянью неся прощение в небесах нам и спросила счастье. Отвратила праведное мщение, не согретое моим участием И на небе так за нас молилась, Что Господь в ответ ей дал нам счастье, О котором прежде нам не снилось, О котором мы мечтать не смели, Только лишь минуло три недели. 1 июня 2018-го ПРАДЕДУШКА Пятнадцать лет не знала я благодаренья и почтенья. Так мало значила семья, хоть я не дикое растенье. О прошлом горестном страны тогда я размышляла редко. Портреты были не нужны, и не читались письма предков. Что юному до старых красоты? и до любви, отсветшей за полвека. Примерно в тридцать, понимаешь ты, каким твой прадед прожил человеком. 9 мая 2019 Раскаянье Раскаянье затем нам и дано, чтобы самим остановить кино, где сценаристы и актеры мы. И впредь не зарекаться от сумы. 10 мая 2019 Отец Отец рожден в предтече Рождество, В Переславле день сей не забыть, А мама в убиенье день его, Могло ли долгим счастье юных быть? На Рождество отца покрыла тень, И перестала в сердце биться кровь. Но Бог любви родился в этот день, и страстная во мне к отцу любовь. 13 апреля 2018 Два дедушки. Малышки рассказывать мы не устанем О дедушке славе, про дедушке Ване, Что в день родились, Иоанна Предтечи. И приняли много страданий на плечи. Из памяти нашей их лиц не стереть, Безвременно встретивших раннюю смерть. Красавец-кузнец, по прозванию цыган, И блока на память читавший курсант. Художник в душе, офицер на войне, Спаленный в нежданных страданий огне. Но в памяти юный отец и живой, как дедушка. Павший в бою под Москвой. 7 июля 2018 Бич Христос изгнал торгующих бичом из храма. Но Христос — единый Бог. Мы, Божьи чада зла не пресечем оружием тем, которым Он возмог. Своим же чадом повелел Господь Не поднимать меча, Но претерпеть, не убояться сокрушивших плоть И вместо маршей словословья петь. Не говорю о грозных днях войны, В дни мира быть мы мирными должны. 4 января 2018 Глава Как важно, чтобы дом свой и жену Супруг вел благочестие тропой. Иначе у безумия в плену Слепых овец пастух ведет слепой. Лишь только храм он предпочтет кино, Как привести жену с собой готов, А женщине для Господа дано Приобретать супруга лишь без слов. Сосуд скудельный может прочным быть, Но все-таки природе вопреки. Героев легче из металла лить, И тяжести любые им легки. Мгновенно муж перерастет жену, Лишь только до религии дорос. Глава отныне дому своему, Как и для церкви, есть глава Христос. 27 ноября 2018 Дама Весь замысел Творца В лице ясней с годами. Красивого лица нельзя стесняться даме. 29 ноября, 2018. 22 Псалом. Отче мой и Пресвятый мой Боже, Ты посешь мя и лишишь ничтоже, Ведаешь, как мало я могу, И вселил на сочном мя лугу. Уготовил на главу елей Непокорнейшей овце своей И трапезу пред лицем врагов, И грехов прощения, и долгов. Воспитал у глади тихих вод, Даровал моей любови плод. Дай всегда мне оставаться там, Дай идти во след твоим стопам, Где утешисто твое овча, Жезл твой и палица твоя. Прекословные уста мои Чашею державную пои, Даже сени смертной посреди Впереди овец своих иди, Заплутавшую овцу пожди, В светлый дом твой тоже приведи. 20 июня 2016 90 Псалом «В крови Божьем водворится тот, Кто лишь помощью его живет. Ты моя надежда и оплот, Ты прибежище мое речет». Он избавит тебя от вражьих ков, уловления и мятежных слов, осенит плещма от высоты, под крыле его спасешься ты. Он стеной из облаков окружит, истины обыдет тебя оружием, Зла тебя не поразит стрела, будет ночь спокойна и светла. Мимо Мимоидит вся нечистота, бесполуденный и маята. Ни один не сокрушит тебя страх, Только видеть будешь вражий крах. Вражьим стрелом тех не уколоть, У кого прибежище Господь. Заповесь он ангелам своим, Чтоб на всех путях ты был храним. На руках подхватят, на крылах, Не приткнешь и ногу на камнях. Осенят плещма от высоты, Под крыле любви спасешься ты. Попереши аспида и змея, ни пред кем свою не склонишь выю, если долу склонишься пред Богом, одолеть враги тебя невозмогут. 19 июня 2018 Отче наш, Отче наш, собой светящий небо, дай отрады нам и дай нам хлеба. Нас прости, как станем мы прощать, и грехи прости нам и долги, и врагов от нас отвергни рать, пусть тобой исправятся враги, пусть их гнев неправедный остынет, пусть твое они славят имя, искушений нам не дай на долю, пусть во всем твоя явится воля. 5 апреля 2018 Кров. Маме, как птица прилету под кров твой, я рада. Дороже еще ты, когда мы не рядом. 30 ноября 2010 Семья. Памяти Александра Шванченкова. Бабушка Шура, Саша и я — авторы многостраничных альбомов. Больше всех радостей наша семья — Радости знала архива и дома. 11 августа 20 года. Любовь. Не говорите грубо никогда, Не смейтесь ни над чем неосторожно, Не остудить не могут холода, Цветок от ветра не завять не может. И все же сердце Герды — архетип, Она растопит лед любой устами, И над любовью вечной встанет нимб, Даруемый земле лишь небесами. 24 декабря 2018 Маме, ты словно волшебница, Стоит лишь мне желание высказать вслух, Оно исполняется, будто во сне, В течение недели или двух. 6 июля 2018 «Близкие. Я тем отличу своих близких от дальних, что близким не нужно совсем оправданий, что близким понятны любые затеи, которых я с дальним начать не посмею». 5 ноября 2019-го. Ожидание. Контраста в жизни большего не знаю, чем ощущение в дни, когда рождаем и уж родили первенца на свет. Тоскливей прежде, ярче после нет». И даже целых месяцев, ни дней, невероятно разница при этом. Походов лишних сотня и врачей, зимой не меньше, чем весной и летом. Завистливости, грубости чужой, едва прикрытой ненависти тайной. Десятки страхов, острых как ожог, перед бедой какой-нибудь случайной. И вдруг вы дома. С вами дар небес, и этот дар при радостном кормлении поет, как будто чудо из чудес, стенает сладко в млечном упоении. Все поздравляют, чествуют себя, вы чувствуете, как императрица, забыты все, кто злобствовал грубя, кругом одни восторженные лица. Легкие движения, ясен Божий свет, минуте каждой вы, девица, рады. Контраста большего на свете нет, чем время ожидания и награды. 15 января 2018 Кормление. Подутреннее кормление. Для степени умиления приставкаю сей едва смогу я найти слова. 29 декабря 2018 «Мама, знаете, любовь матерей не слепая, но нахожу несуразность я тут. В школу идут, в институт поступают, замуж выходят, а в сад отдают. Плачет ребенок, захлопнувший дверцей, на уголочке где-нибудь сев, и, отделивший три камеры сердца, мать в отдаленье томится, как лев». Будто бы где-то мама нужнее, на расстоянии тысячи льё, будто бы что-то для мамы важнее, чем безопасность ребёнка её. 18 февраля 2018 Воспитание Вот разрешает всё сыночку мать. Ленясь, недальновидно, не умея капризом малыша противостать и, вынуждая мужа, строгим змеем в сыновних постепенно стать глазах. Когда отец не хочет видеть крах неумно избалованного чада, единый выход, безупречным надо ему быть без порока, без пятна. Тогда лишь цель трудов его ясна. И дочерью любуется отец, И все, как даме юной, попускает. Единой дисциплины образец, Тогда ей мать, Но все, что запрещает, Должна не меньше запретить себе, Иным путем не подсобить судьбе. И роль свою вести с холоднокровием, Иначе жесткость не покрыть любовью. Крик бумерангом полетит обратно, И лишь громкое мы слышим внятно. 8 июня 2019 Велосипед Карл Дресс, он изобрел велосипед До революции за сотню лет. Я сомневаюсь, что в итоге хуже И не причислить ли его к оружию. Дрезину, самокат и беговел. Чтоб перед ним весь мир благоговел. Как слепые торпеды, задевая прохожих, Мчатся велосипеды с насекомыми схожи. На проезжей ведь части велогонщикам страшно, Пешеход не опасен и когда ошарашен. Если слух твой не тонок, если рядом ребенок, Лишь псалом девяностый сбережет от погоста. и трудней всего выжить, если рядом дорога, где ни звука не слышишь, вся надежда на Бога. 7 июня 2018, 4 июля 2019. Тревоги. У женщины с мужчиной не одна тревожность, и различная она одних ведет на страшную войну, Других служить младенческому сну, Дитя оберегать от высоты, От ветра, солнца и нечистоты. И если б сотни женских всех тревог, Что наяву томят нас и во сне, Понять своим умом мужчина мог, Не мог бы он сражаться на войне. 12 июня 2019 Счастье Счастье — это неподтверждение жаркой тревоги, как лба охлаждение у малыша, что продрог и сопел, но профилактику всю претерпел, и, натираемый кремом-барсучьим, все же простуды к утру не получит. 5 сентября 2019. Преображение. Опасность знать друг друга хорошо, И свойств дурных натуры не стесняться. Не так, как в день, что на свиданье шел, Смотреть и говорить и улыбаться. Унынье, как с собой наедине. Особый шик в срывании досады. Таким актерам место на луне. Им одиночество всегда награда. В том даже случае, когда они, Мужей и жен со света не сживут, Они умеют им украсить дни, И упоительный создать уют. Фантом жестокой, красота досад, Бескрайний юмор в бушеванье зла, Когда сравнений сыплется каскад, И яростным издевкам нет числа. Довольство, вот что редко, как алмаз, Среди уныния бескрайних скал, Улыбка тихих и спокойных глаз, Не шутовской безрадостный оскал. Но обветшавшее опять отстрою, Что может быть чудесней метаноии, Как чада плотью ставшего желания, Преображения и покаяния. Не в буре слез, а поступью неспешной, На ощупь к свету, из-за тьмы кромешной. 7 июля 2018 Праздники. В двунадесять праздников, если мы даже не в храме, избегнем активности вражьей, постройки, уборки, ушата, корыта, рыбалки, охоты и печки, и сита, и спорта, бездумной усердности плотской. На съемках на Пасху погиб ведь Ростоцкой. 27 сентября 2019 Тьма. Мы одержимы жаждой все точней, рациональней делать, безопасней, но с каждым днем отдел душа мрачней, и от рассудка чувства все ужасней. Не лучше ль разом позабыть дела и даже страхи, сделав самоцелью, чтоб, как вино, покой, душа пела и пела флейтой скрипкой. и свирелью. Иначе тучу не остановить, которая над нами соберется, и без того, чтоб жажду утолить, тяжелым ливнем и тоской прольется. 13 января 2019. Мрачность. Что делает черствей нас, чем цемент, хоть никому цемент не интересен? Весельчаки, что в самый тот момент, когда нам трудно, распевают песни. Исходно, мрачный только света хочет, но пусть понятен этот черствый вид. Когда мрачнее мы чернее ночи, одно лишь зло тогда в нас говорит. 25 сентября 2019 Писатели Избавь нас, Бог, от почитания за исцелителей души. Когда свободны от метаний, мы лишь себе внушить спешим, что равновесие возможно, и в нем святая красота. В тот час видение не ложно, и праздник празднует мечта. Но налетает легкий ветер, и равновесия больше нет». И никому на целом свете не подадим благой совет. Всего же менее, просящим его настойчиво у нас, Таков наш облик настоящий, за пеленой светлейших фраз. Молюсь за тех, кто этого просил, Помочь иначе не имею сил. 4 июля 2019 Рауш Опьянение. Сравните Раушен Шум немецкое Прекрасно в нас влюбленное вино, Николай Гумилев. Узнав, что в древности воспел пророк, Почти что чистый виноградный сок, Нам остается выяснить одно: Прекрасно ли в нас влюбленное вино? Вино обычной колдовской инкуб. Что проницает вены нам насквозь. Едва коснувшись при открытых губ, Оно уже к победе вознеслось. Над волей, что повелевает с нам, Над строем мыслей, что покой дарят. И в этом шуме не расслышать нам Тех истин, что к рассудку говорят. И сердцем от тоски не отдохнуть. Из смутных душ не исчезает муть. По телу только крадется инкуб, Который станет вскоре зол и груб. Лишь из иллюзий соткан винный флёр, Обманутых единочасьем чувств, И жалкий всплеск их до смешного скор, И остается только жажды вкус. 16 августа 2011 Что значит пьяный смех, пародию на радость, Когда из чувств из всех лишь зрение осталось? Поверим ли любви, поверим ли веселью, Когда вино в крови кружится каруселью? Не весел и не рад, душа сплошная рана, Подмены водопад, подлога и обмана, Шумящий винопад, подмены и подлога, И просветленный взгляд, когда тоски так много. Вы кажетесь себе широким, бесшабашным. На вас, как на рабе, возделывает пашню, Зминами ее, засеяв семенами, Кто гибель в мир несет и правит злыми снами. Трусливый не бежит из тягостного плена, Из царства вечной лжи, иллюзий и подмены. 30 января 2019-го. Сети. В глазах птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Притча. мница птицам напрасно расставляется сеть, но из сети опасной птицам не улететь. Море лишних контактов в океане соцсети. Не всегда виноваты, мы наивны, как дети. Строим планы, мечтаем, видим точки сближения, Не всегда рассчитаем глубину погружения. Попадаемся в сети, позже мы или раньше, И тщеславие плети погоняют нас дальше. Только тот ускользает от сетей птицелова, кто об умысле знает и не следует зову. 11 января 2019 Стрелы. Будьте святы, потому что я свят. Первое послание Петра. Фантастам надо быть и оптимистом, чтобы бояться стать излишне чистым и слишком чистым вырастить дитя. сказать такое можно лишь шутя. Мне чистоты не повредил избыток, От грубости же собственной я плачу. И так во лжи никто не будет прыток, как грубиян охотясь без удачи. Ерене гнева и мерцанье лести они годами неискоренимы, спадет ли грим и завершение есть ли у неприглядной этой пантомимы? Свирепость ложно кажется красивой, но меркнет со спокойствием сравнение. Вульгарна ярость, и искатель листивый — вторая фаза этого движения. Тогда оскал прикрыт улыбкой милой, лиса и волк одной добычи ищут. К единой цели, хитростью и силой. Своекорыстие обоих пищам. а многие лишь кажутся волками самим себе и лают, как собачки, ощериваясь мелкими клыками, когда не допросились уж подачки. Еще за грубостью обычный грех, медвежий глупый или птичий смех. Так мало что смутит души покой, как ссор бесцеремонности людской. Нет испытания покою хуже распросов бесконечных и досужих, а может, нет и лучше испытания для непреклонства самообладания. Господь сказал «Да будете как дети» и осторожность заповедал змеев, расставил мир безжалостные сети для тех, кто остеречься не умеет. И чистым быть не значит доверять тем, кто и сострадания недостоин. По дюйму станет веру отмерять В боях с неправдой закаленный воин. Но нас, овец среди волков, послали С напутствием единым, будьте святы. Костьми святых дорогу нам устлали, И мы не встретим Бога на попятной. Но будьте святы, нам велел Создатель, И Пресвятой у нас очистил кровью. Мы — Божьи стрелы, мы из правой рати, и мы стремления не остановим. 7 июля 2018 Ардор, зной Мы бесконечно Господа гневим и по заслугам этот зной приемлем, но у животных, Боже, нету вин, для них пошли святой воды на землю. 25 июля 2010 Холода И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Матфея Как сделать неотправленным письмо с вопросами к лишенным воспитания? Ослабнет отвращение само, но завершится в облаках витанье. Как беззаконье холодит любовь, и дружбу, и ростки ее святые. Как замедляет, отравляя кровь. Какие дни у циника пустые. 2 октября 2018 Алес Все, о чем мы мечтаем, в лучших книгах читаем, непременно случится, надо только молиться. Это вера в дорогу — та же вера, что в Бога. 13 февраля 2018 Алики и Ники Когда любимый от тебя вдали с Сочувствием и скорбью смотрят Лики. и поднимают душу от земли. Простые письма Алики и Ники. Аллилуйя! На мотив Виа Акварели. Если простишь ты тех, кто обидел, если врагов ты не возненавидел, если послушен ты папе и маме, значит и ангелы все рядом с нами. Аллилуйя! Аллилуйя! К небу восходит молитва твоя. Аллилуйя! Аллилуйя! К небу доходит молитва Твоя. 22 января 2021 Ангелус, Богородице, Отрада, деву, светло лона солнечного сева, Преблагословенна Ты в женах, И Иисуса имя в именах. Свет спасения с небес даря, Солнце Он, а Ты его заря. 8 апреля 2018-го. «Ангелы. Ночью месяц взойдет над городами». Михаил Либин. «Ночью месяц взойдет над городами. Ночью спать мы уляжемся скорее. И склонятся ангелы над нами. И прошепчут, чтоб стали мы добрее. Мы их не видим, но рядом они». Нас охраняют и ночи, и дни. Станем светлей, чтоб всегда, как сейчас, Не приходилось краснеть им за нас. 15 ноября 2019. Безоглядно, безоглядно, безрассудно, С верой в то лишь, что абсурдно, С ясным знанием в груди, что награда впереди. Ведь в конце любых дорог, Ведь в конце любых тревог Нас встречает светлый Бог И открыт его чертог. 22 июля 2018 Взрослость Мы взрослыми становимся не раньше, Чем в руки примем детскую ладонь. и за нее готовы будем в чащу и в воду, и в атаку, и в огонь. 3 апреля 2018. 8 сентября. И Акиму, и Анне дня не мечталось желаний, роду земли избавление, Девы Марии рождение. Тот же ответ на молитвы, велие Божия милость и Куликовская битва — Там, где Россия родилась. 21 сентября 2018. Гимн. Грозен и милостив, праведный Господь. Солнце явилось нам, дух, обретший плоть. 12 марта 2009. Данк. Благодарность. Ван данке их дир им вахен и им шлафе? Лоб их дар лихт ундигезенге шафе. Есть ли время, когда я не благодарю тебя, наяву и во сне. Хвалю я свет твоего благоволения и слагаю тебе гимны? 12 февраля 2009 21 сентября. Небесные Царицы, Рождество. Сентябрь чествует своей листвой. И бесконечно словословит лес, Зарю всех зорь, невесту из невест. 21 сентября 2008. Други, сорока за здравной всех друзей, Вознесся стройно над судьбой моей. За чуткую тревогу и любовь Благодарю вас, други, вновь и вновь. 2 апреля 21 года. Кровь, агничье тело, агничье кровь, кровь проливает горячая твердь, с кровью рифмуется вечно любовь, чтобы холодную землю согреть. 2 июня 2010-го. К чести, и Белоснежка, и алоцветик, к чести, сосуды Господу, дети, гномище злобный. Чёрный фиал, юных красавец гусынями звал. 5 июля 2008 года. Лобен, хвала. Das glauben ist das Loben, der Geist sei auf Erhoben. Веровать значит хвалить, да воздвижется дух. 3 марта 2009 Der Подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Евангелие от Матфея. Lichtes Strahl durch Enge Tore dringt, des Herren Licht mit allem Übel ringt. Луч света проницает тесные врата. Свет Господа побеждает всякое зло. 4 февраля 2009. Мут, мужество. Gott ergebenheit, tragen leichter last ohne fragen, ohne pathos und fragen, ohne stonen und klagen. Ruhe, manhaft mut, ohne ragen und wut. Бога отданность, несение легкой ноши без вопрошаний, без внешнего пафоса, без стенаний и жалоб. Покой, мужественный дух. Без гнева и ярости. 4 сентября 2007 Обиды. Никогда не обижайся на младенца своего. Под удар врага подставишь и себя ты, и его. Это разочарование, чары зла сгустит над ним. Лишь любовь твое призвание, Лишь прощением он храним. 31 августа 2018-го. Дитройме. Вы любите мечтать? Нет, я люблю молиться. И исполняют мать и сын, что только снится. 29 ноября 2018-го. Князь Дмитрий Донской. Стихи для дошкольников. Рожь и пшено — это хлеб для людей. Рожь засевали русичи в поле. Где же ордынцам своих лошадей Косы баранов пасти на приволье? Так повелось, что война и раздор Землю с далеких мучили пор. Много врагов повстречала Москва, Сильной была в это время Литва. Ольгерд Литовской дик и свиреп, Чтоб на Руси он совсем не окреп, «Князь русский выстроил каменный Кремль, ночью и днем его стража не дремлет, но далеко, там, где Новгород Нижний, жгли и разоряли русские хижины. Если не вместе наши князья, можно их бить, если вместе нельзя». Все собрались, Ярославль и Ростов, Полоцк, Таруса, Серпухов, Псков, чтобы такой дать Мамаю отпор, как не давали еще до сих пор. Помощи Дмитрий у Бога просил, где у людей не достало бы сил. Лучший из княжеских богатырей иноком тихим был в монастыре. В войске Мамая был исполин, множество воинов бил он один. С ним и сразился один пересвет, Как с темной ночью сражается свет. Оба пронзили друг друга копьем И бездыханные пали вдвоем. Битва идет, и равнина покрыта Морем доспехов, телами убитых, Меньше ордынцев и русских немного. Полк из засады спешит на подмогу. Князь на Непрядве реке, на Дону, Выиграл эту большую войну. Кончилась жизнь с безысходной тоской. Князя назвали в честь Дона Донской. Много с той битвы прошло еще лет, Прежде чем землю согрел ее свет. Но неизменны законы природы. Каждый народ ждет добра и свободы. Кто друг от друга живет далеко, Тем подружиться совсем нелегко. Если узнаем друг друга мы лучше, Сменим оружие все на игрушки. 30 августа 2019 Куликово поле Где с непрядвой сливается дон, войска Дмитрия с войском Мамая Развернули полотно знамен, Бой открытый большой принимая. Поле выбрано, утро, заря. Начиная жестокую сечу, Два огромных там богатыря Выезжают друг другу навстречу. Так всегда начинались бои Поединком могучих двоих. Кто от силы чужой не падет, Тот победу своим принесет. Десять воинов мог бы один Каждый этот сразить исполин, Десять жизней спасти мог своим, Если справится первым он с ним, Челубейво имя как гром, не напрасно гордились им ханы. Под его богатырским копьем много пало врагов бездыханных. Челубей похвалялся собой и не ждал встретить равного силой, но бесстрашно с ним выступил в бой пересвет ради родины милой. Челубей грозовой ушел тучей. Пересвет русский воин могучий, Точно дуб исполинской лесной, Заслонив всех своею спиной. С темной ночью сражается свет, С челубеем, как день, пересвет. Ведь свобода, как солнце, земле, И нельзя жить народу во мгле. Пусть везде будут люди вольны, Рабству станем могучим врагом мы. Мчатся всадники, руки сильны, Ни один не уступит другому. Все затихло в движенье лишь два, и земля под копытами стонет. Слышно, как шелестела трава, как сшибались тяжелые кони. Пересвета сверкнуло копье, и ордыницам на земь повержен. Пересвет едет в войско свое, конь в седле его все еще держит. Здесь подхватят героя друзья. за которых сразился он смело. Без потерь на войне быть нельзя, зло и горестно — ратное дело. Но никто не забудет вовек пересвета, чье доблестно имя. Встанем все, как один человек. Нашей родины враг не отымет. 13 сентября 2019 Памятник героям Тулы Здесь встали горою, и светлые жизни отдали герои родимой отчизни. Белов не забыт, не забыт Иогеев. Пусть слава горит их над памятью Рея. 8 октября 2019 Ветеранам войны Три четверти века Великой Победе Ее подарили вы внукам и детям. За други своя не жалели вы крови, В терпенье и скорби сдвигали вы брови. И в голосе правнуков ваших слеза Любовь может вечную вам доказать. 6 мая 2020 Улицы Тулы Здесь встали горою, и светлые жизни Отдали герои родимой отчизни — Гастелла, и Рогов, Сафонов, Агеев, Их много, их много над памятью реет. И улицы наши хранить будут свято Фамилии тех, кто сразил супостата. 14 мая первого года. Об истоках творчества. Человек, бывший самым авторитетным для всех поколений нашей семьи, и больше всего повлиявшие на мое становление, это мой прадедушка Алексей Евстафьевич Мельников. В детстве он получил от родителей очень религиозное воспитание, так что легко цитировал в своей речи притчи Соломона и книгу Екклезиаста. Я убеждена, что только этот прочный фундамент помог ему выстоять в тех жесточайших испытаниях, которые его ждали». Алексей закончил Тульский политехнический институт, еще носивший тогда название машиностроительного техникума, и в начале сорокового года был призван в армию. Война застала его командиром танка под Брест-Литовском. Войска оказались в окружении, и в июле 41-го, после стойкого сопротивления, попали в плен. Бабушка сохранила все предвоенные письма Алексея и перечитывала их с детьми 4 года. Все то время, что он находился в лагерях Вицендорфа, Ружан и Пружан, а затем в Барктехайде, был освобожден союзниками. После войны Алексей еще почти год работал на демонтаже немецкого оборудования, и только потом смог наконец увидеть в Туле жену, мать и детей. Долгожданная встреча после войны стала для тонко чувствующих людей. переживанием высочайшего счастья и камертоном на всю жизнь. Все другие ценности соизмерялись с этим днем и меркли в сравнении с ним. Как широко мыслящий человек, дедушка не приобрел после своих испытаний никакой германофобии и считал фашизм явлением не этнического, а мирового масштаба. Он хорошо знал немецкий язык и любил Шиллера, Гофмана, Гауфа, В 70-е годы читал Ремарка. Ему никогда не сопутствовал дух уныния. Родившись 15 октября в один день с Ильфом, он имел ничуть не меньшее остроумие и дар ободрять окружающих. Ни в ком я не встречала большего равнодушия к еде, вообще большего соответствия идеалу Марка Аврелия. И еще одна важная особенность — он никогда не рассказывал нам о плене. как и немецкий писатель Отфред Пройслер, проведший четыре года в русском плену. Нигде прямо не говоря о войне, Пройслер создал в своей лучшей книге «Крабат» яркую метафору войны и плена. Действие разворачивается во времена курфюршества Августа Саксонского с его бесконечными рекрутскими наборами. Подростки-сироты один за другим попадают на мельницу злого колдуна. Он служит советником воинственному курфюрсту, потому что на мельнице его каждое новолуние перемалываются кости убитых, и крутится она для еще более могущественного хозяина – дьявола. Ученики мельника совершенствуются в магии, делающей их жизнь со временем легкой и удобной, но каждый год колдун отдает одного из них в жертву сатане. и заменяет его новым. Те, кто готов на этой мельнице помочь неловкому вступиться за слабого, первыми выбывают из списка живых. Пока, наконец, любовь, дружба, сила воли и ясность ума не побеждают зло. Дедушка, как бывший военнопленный, не мог вернуться в оборонную промышленность и работал мастером на мебельной фабрике. Причем никто из гостей дома не мог бы по его обстановке об этом догадаться, потому что за все годы работы он не выписал себе по низкой цене ни одного гарнитура. В 1958 году рабочие фабрики своими руками построили дом на южной окраине города, и дедушка был старшим по строительной площадке. Именно от него я узнала в детстве разницу между немецкими словами «хаус» и «хайм». За первое понятие целиком отвечал дедушка, а за второе – бабушка Александра Гавриловна, которая целиком посвятила себя воспитанию дома, детей и внуков. Она прекрасно рисовала и учила этому детей, занималась шитьем и моделированием одежды, устраивала детские спектакли. Знала наизусть множество стихов и баллад Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Блока. и легко узнавала на слух музыкальный фрагмент любой оперы. Это образец городской культуры и городского образования 20 30 годов. Конечно, школьными учителями бабушки были педагоги дореволюционных русских гимназий. В доме, построенном руками дедушки, мы живем до сих пор. В ясные дни окна этого дома всегда озаряются восходящим солнцем. Здесь бабушка читала мне старую книжку сказок Андерсена с рисунками Валерия Алфеевского. И в 3-4 года я была уверена, что мы живем именно во дворах из этой книги. В 2004 году я подклеила и отреставрировала ее. И на другой день в каком-то новом журнале сразу раскрыла страницу с большим портретом сказочника. Об этом моей Андерсен. Андерсон. Высокие дома, упоминаемые в них, Спустя десять лет стали мне еще роднее. В одном из них, в двухстах шагах от меня, все это время жил Олег. В восьмом-девятом классах школы я очень увлеклась творчеством Василия Андреевича Жуковского и вообще русским романтизмом. Это дало мне потом возможность говорить на одном языке с Олегом, великолепно знающим эпоху 12 -го года. Тогда же я штудировала энциклопедию «Мифы народов мира», где больше всего меня увлекали статьи Сергея Сергеевича Аверинцева и исследования Тартусской школы по семиотике. Из этого прекрасного двухтомника я давно знала, что слова «Бог», «День» и «Небо» на всех индоевропейских языках звучат одинаково, но только недавно написала об этом стихи «Бог». В октябре 92 -го года Я познакомилась с тульским Сергеем Аверинцевым, выдающимся литературоведом, человеком огромных знаний, Виктором Семеновичем Камышевым. Он тоже жил совсем неподалеку, и мы часто возвращались из института пешком, от Кремля до Оружейной, успевая как следует поговорить о книгах. В 90-х годах я, по выражению Лескова, прочла гибель книг «Хаксли», «Камю», «Абдайка», «Фауза», «Набокова». Но с интересом перечитывала потом только Гессе, уже в оригинале. В 95 году я сильно увлекалась поэзией Джеймса Дагласа Морисона и тоже писала недолго верлибры, но в дальнейшем никогда к ним не возвращалась, отдав окончательное предпочтение рифмованной силлаботонике. Весной 92 -го года в 10 классе я впервые читала Гумилёва Но все, что было написано мною к шестнадцати годам, уже было Гумилевским. Я родилась днем раньше его и в один день с его дочерью Еленой. Торжественный, ясный и смелый слог гумилевских стихов — непревзойденный образец для меня. Архаизмы в поэзии я считаю необходимыми и естественными. Современная русская литература не может существовать без них, как и без православной веры. Мы имеем полное право и волю говорить на языке наших предков. Дореформенное написание в отдельных случаях не подлежит модернизации, особенно в имени Иисус, первая буква которого — меч, посецающий демонов. Я сочиняла стихи с раннего детства, и это всегда казалось мне лучшим на свете занятием. Первые уроки стихосложения давала мне мама. Она много знает наизусть, прекрасно импровизирует и декламирует. Благодаря верующим родным из Подмосковья мне посчастливилось гораздо раньше моих сверстников узнать книгу книг. У нас в доме хранится славянское Евангелие 1907 года и тетрадь с молитвами, написанными рукой моей прабабушки Пелагеи Дмитриевны, певчи церковного хора, матери четырех детей, и вдовы солдата Ивана Ивановича Чиненого, рожденного 7 июля 1907 года и нареченного в честь Иоанна Крестителя. По ремеслу он был кузнец, а по крови — цыган. Бабушку после войны звали замуж, но она говорила, нет, может быть, мой Ванечка жив, потому что долгое время он считался пропавшим без вести, и только в 90-е годы Нашлись документы о его геройской смерти в разведроте под Москвой. Я приписываю святым молитвам и небесному заступничеству наших праведных предков все свое счастье. Один из главных эпизодов моей поэмы «Спасение княгини Евдокии в Переславле-Залесском» протекает на родине другого моего прадеда Николая Алексеевича Дыбцина, командира запаса, отца десятерых детей, в возрасте 53 лет, ушедшего на фронт и погибшего под Тверью. Все его сыновья, братья-бабушки, и на войне показали себя героями, а мать и сестры молились за них в церквах, построенных княгиней Евдокии. В этом городе были крещены 10 из 12 детей Евдокии и Дмитрия. 7 июля родился и мой папа Вячеслав Васильевич Тижанин, тоже ставший военным и участником Чеченской войны. С 1382 года до революции в день Иоанна Предтечи жители переславля залесского спускали лодки на Плещеево озеро, однажды спасшее великую княгиню и будущего русского царя Василия Дмитриевича. Мой дедушка Борис Аркадьевич Лотахов был большим знатоком отечественной мировой истории, а также художественной исторической литературы. В его исполнении я слушала первые серьезные книги. Друзья сына называли его Левитан. Дедушка обладал прекрасной дикцией, самодисциплиной, риторическими и актерскими способностями, но волю судеб всю жизнь проработал на Тульском патронном заводе. Именно рассказ о его детских впечатлениях сорок первого года стал основой моего победившего в городском конкурсе сочинения в честь пятидесятилетия обороны Тулы. Бабушка Нина Ивановна Лотохова научила меня хорошо вязать и готовить. Ей я обязана чувством такта и ритма и всей своей изобретательностью. Искусное плетение нитей становится основой для прочных вещей. и сродни созданию текста с его синтагмами. Ткань по и есть текстом. Умея вязать, несложно научиться и метрической строфике с использованием Анжамбемана. Мой дедушка, полковник Василий Григорьевич Тижанин, 40 лет отслужил в армии, преподавал на кафедрах истории в Ярославском военном училище ТВАКУ ТГПУ.